Часть седьмая. Последний чародей Охота на зеленого льва Была, оказывается, еще одна причина, по которой Исаак Бароу приблизил к себе Исаака Ньютона. Оба они пылали одной тайной страстью Намек за намеком, кивок за кивком, слово за слово, и Бароу понял, что Ньютон, как и он, занимается алхимическими опытами ищет секрет. философского камня. Оказалось, Ньютон уже приобрел и внимательно прочел несколько алхимических рукописей. Ему были известны работы алхимиков, сгруппировавшихся вокруг кружка Хартлиба, родничка, породившего когда-то королевское общество. «Ничем не пренебрегайте, больше смелости», энергично жестикулируя, проповедовал Бароу. «Ищите мудрость древних в старых текстах философов-герметиков и поверяйте их алхимическому горну. Поверьте, что такие опыты не менее, а может быть и более заслуживают внимания, чем опыты в оптике. Во время таких речей Бароу Ньютон заметно оживлялся. Он принял философию Декарта, хотя его всегда смущала пассивность материи. Каждый раз, когда она начинала движение или прекращала его, требовалось некоторое активное начало. Бароу предлагал искать ответ в трудах философов-герметиков. Герметическая философия вполне совместима с математикой, убеждал Бароу. Лишь она одна способна вывести к свету разума не только медицину, но и философию. Парацельс – это лютер медицины, как Кеплер – это лютер астрономии. Поверьте, между Коперником и Птолемеем различия куда меньше, чем между Галеном и Парацельсом. Откроюсь вам, я знаю тех, чьи души одержимы желанием проводить подобные исследования. желанием более жарким, чем химическое пламя. Я знаю тех, кто не побоялся осилить сложнейшие работы философов этого племени и даже прояснить смутные писания самого Парацельса. И я познакомлю вас с ними. Бароу повел Ньютона сначала по булыжным мостовым к зданию Тринити, потом по песчаным дорожкам двора, затем по знакомым каменным полам первого этажа, бесконечно знакомым, так знакомым, что, казалось бы, ничто не сможет уже здесь удивить. После, по деревянным переходам второго этажа, туда, где жили старейшины колледжа. Постучали. Им открыл человек, которого Ньютон множество раз видел, с которым не раз ел и пил за одним столом, хотя никогда не разговаривал. «Вы знакомы», — сказал Барроу. «Господин Рэй, мой молодой друг, хотел бы осмотреть нашу лабораторию». Джон Рэй, Математик и ботаник не удивился, ничего не ответил, кивнул Ньютону и пропустил обоих в темноту комнаты. Ньютон стал было осматриваться, но Бароу, взяв его за руку, повел дальше. «Нам сюда». Оказалось, комнаты Рэя выходили в небольшой сад. Рэй получил такую привилегию, поскольку занимался ботаникой. Он посадил в своем миниатюрном ботаническом саду не менее 700 видов растений. Сад находился к северу от больших ворот Тринити. В нем не было широких аллей для гуляния, как в других садах, зато в северной его части была тайная лаборатория – небольшое деревянное строение в два этажа. В сад и лабораторию можно спуститься с галереи по небольшой лесенке, снабженной деревянными перилами. Бороу открыл дверь своим ключом, и Ньютон, шагнув в темноту, увидел, как постепенно возникают из мрака горные железные реторты, весы и другое химическое оборудование. «Можете свободно пользоваться всем, что здесь находится», просто сказал Бароу. Ньютону повезло. Он обрел не только лабораторию. Благодаря Бароу он познакомился с группой людей, уже с 1650-х годов занимавшихся в Тринити-колледже различными алхимическими экспериментами. Ньютона удостоили чести быть принятым, и он это ценил. Лаборатория была построена кембриджским чародеем Джоном Нидом. Здесь он производил свои опыты, а в прилегающем Виварии разводил лягушек, жизнь которых изучал. Нид, старейший на Тринити, умер еще до поступления Ньютона в колледж. После его смерти лаборатория перешла к Рэю. В ней работал Барроу. Сюда захаживал Генри Мур. В годы, когда Ньютон поступил в университет, Муру было по пятьдесят. Мур был не платоником, не согласным с Платоном и картезианцем, желающим пойти дальше Декарта, предлагающим свое собственное сверхмеханическое движение. Мур искал и везде находил признаки существования своих сверхмеханических движений. Это были, по его мнению, вибрация струн, звучащих в резонанс с некоторыми звуками, гипноз, снимающий боли и болезни, рождение всевозможных уродов. Действие вина, магнитные явления и тяготение. Притяжение магнита, говорил мур Ньютону, когда заходил в лабораторию, имеет большое сходство с другими примерами всеобщей симпатии. Эту тайну Декарт пытался с восхитительным мастерством объяснить непосредственным механическим действием, предположив, что через поры в магните и железе следуют какие-то частицы, целый ряд клубящихся частиц. Вообразите! Но каким образом костная материя может сама по себе формировать эти частички и обеспечивать им правильное направление? Пронизать ими всю Землю от полюса до полюса? Как может быть обеспечено прямолинейное распространение света? Почему он не вихляется со стороны в сторону? Обеспечить все это, утверждаю я, сама материя не в силах. Мур приходил в алхимическую лабораторию к Ньютону, чтобы получить... какие-нибудь свежие идеи или факты для построения собственной модели Вселенной. А Ньютон сам хотел бы получить что-нибудь от Великого Мура, но взять у него было нечего. Больше всего, пожалуй, Ньютону нравилась муровская концепция «пристосапентия» – мудрость древних. Метод научного доказательства с помощью привлечения божественной мудрости, а затем и мудрости древних, был в то время общеупотребительным. Его придерживался в частности Чарлитон в своей физиологии и пира Гасенди Чарлитонианской или естественной науки о гипотезах атомах, предложенных Эпикуром, подправленных Петрусом Гасендиусом с прибавлением Уолтера Чарлитона, доктора медицины и врача покойного Карла, монарха Великобритании. В признании мудрости древних был один весьма тонкий момент, поскольку мудрость древних. была отнюдь не христианской, а шла от язычников и мусульман, от Аристотеля и Ибн Ружда, от мистики Востока, от герметизма и каббалистики. Попытки использовать мудрость древних наталкивались на христианскую нетерпимость к другим вероучениям. Но к идее использования мудрости древних подходили многие философы и идеологи того времени. Библия, понимаемая буквально, приносила слишком много разочарований. Только толкуемая аллегорически, она не содержала в себе несообразностей и противоречий. Например, те, кто верил в Святую Троицу, должны были приложить определенные усилия для того, чтобы показать, что библейский призыв «Господь Бог есть единственный Господин наш» не противоречит идее троичного Бога – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. А Ньютон считал, что подобные попытки являются искажением Писания, и яростно протестовал против них. Ньютон верил в то, что древние упрятали все свои знания и секреты в священные книги, мифы и предания, в их темный мир и невразумительный язык. Именно в этих источниках Ньютон стал искать мудрость древних. Он считал, например, что Пифагор, открывший музыкальную гармонию, постиг закон обратных квадратов – истинную гармонию небес. Но Пифагор запрятал свое знание – выносказания и притчи, с тем, чтобы сохранить его от черни. Знание это до сих пор живет в мифах и аллегориях, в свиреле Пана и арфе Аполлона. Ньютон считал, что древние тексты непременно содержат в себе и алхимические секреты. Он был убежден, что именно там сокрыт секрет получения золота, тайны бессмертия и разгадка вопроса о строении природы. Мур поддерживал ньютоновскую идею всеобщей трансмутации, переходы элементов друг в друга и поиски им философского камня в процессе алхимических экспериментов. Но Мур категорически отрицал возможность того, что подобные эксперименты дадут ключ к построению системы мира. Он тут же припоминал Гильберта, так и не сумевшего построить систему мира, исходя из своих экспериментов с магнитами. Такие попытки, предостерегал Мур Ньютона, можно сравнить с усилиями представить себе корабль по обломку весла, найденного на берегу. Самой загадочной фигурой в круге общения Ньютона в Кембридже был господин Ф, которого он никогда не называл по имени, который лишь как господин Ф появляется изредка в его заметках. Сейчас мы знаем, кто это был, кто, скрываясь в ночной тишине, пробирался тайком в лабораторию Ньютона. Это был Иезекиль Фокскроп. Сын лондонского торговца, член Кингс колледжа, лектор по математике. В грудах алхимических трактатов, оставленных Ньютоном, есть главный, называемый Манна. Это подарок господина Ф, сделанный им Ньютону незадолго до своей смерти в 1675 году. Множество алхимических трактатов, имевшихся у Ньютона, он обладал завидной коллекцией, содержавшей редчайшие экземпляры. перешло к нему через господина Ф. Таинственные рукописи с непонятными знаками и туманными фразами, обожженные огнем и кислотами, передавались из рук в руки под покровом ночи. Господин Ф. хорошо знал Роберта Бойля, переписывался с ним. Возможно, через него Бойль узнал об алхимических занятиях Ньютона. В сентябре 1673 года Бойль просил Ольденбурга отослать Ньютону свою последнюю книгу. Ольденбург Ньютону. Посылаю вам новую книгу Бойля «Книга истечений», которую я, в соответствии с его желанием, дарю вам от его имени с самыми горячими уверениями в той высокой оценке, которую он дает вашим способностям и знаниям. Я взял на себя смелость положить в тот же пакет еще два экземпляра книги, одну для доктора Бароу и другую для доктора Мура, который он просит вас передать им. Корефей опять манил молодого коллегу своими новыми идеями, как много лет назад. Начало химии Ньютон прилично знал еще с грентомских времен от аптекаря Кларка. Аптекари того времени, естественно, сами изготовляли лекарства – порошки, сиропы, микстуры. Они продавали и порох, и ракеты для фейерверков, которые тоже делали сами. Уже в юношеских записях Ньютона можно найти рецепты лекарств, профилактических средств и описание химических фокусов, например, превращение воды в вино. В первый университетский год Ньютона вышла книга анонимного автора «Химик-скептик», про которую говорили, что на самом деле она принадлежит Перу, доктора философии Оксфордского университета, достопочтенного Роберта Бойля. Аноним призывала сделать химию самостоятельной наукой, отделив ее от поисков золота и способов приготовления лекарств. Одно время Ньютон по-настоящему увлекся химией, и Викинс помогал ему в его экспериментах. В записных книжках все чаще начинают появляться химические записи, а Бойль становится главным научным авторитетом. В 1666 году в Улстропе Ньютон начал составление химического словаря, почерпнутого в основном из Бойли. Здесь есть уже и дистилляция и амальгама, и испытания, и возгонка. В рубрике «Испытания» описан способ очистки золота и серебра посредством нагревания их вместе со свинцом. Все эти сведения Ньютон, несомненно, почерпнул из книги Бойля «Происхождение форм и качеств согласно корпускулярной философии» великого метания Бойля между механической философией и Богом. Экземпляр этой книги Ньютон брал с собой в уступ во время чумы, но основательно проштудировал ее, лишь когда совсем вернулся в Кембридж. Кое-что в химическом словаре Ньютона взято, однако, не убойли. Видимо, Ньютон и сам уже проводил химические опыты, не понаслышке знал многие химические процессы. В химических определениях Ньютона встречаются и алхимические понятия, например, кровь дракона или магистерство. Но эти определения абсолютно рациональны, относятся к химии. Есть в словаре и необъясненные слова алхимического пантеона алькахест, «Алькохест», «Анима», Минераворк. Из этих заметок можно составить себе полное представление о химических знаниях и химической практике магистра Ньютона. Но уже буквально накануне получения профессорского звания интересы Ньютона определенно перемещаются в сторону алхимии. Это, несомненно, связано с новыми знакомыми и новой лабораторией. Он явно заинтересовался трансмутацией элементов, против которой, по крайней мере печатно, выступал химик-скептик. А всплески алхимических интересов Ньютона свидетельствуют записи из его расходных книг. Апрель 1669. За линзы в Лондоне 2 фунта. За Аквафортис сулему. Розовое масло, очищенное серебро, сурьму, уксус, винный спирт, белый свинец, татарскую соль – 8 шиллингов. Плавильная печь – 7 шиллингов. Воздушная печь – 1 фунт, 8 шиллингов. Одолжил Уордвиллу 3 шиллинга, его жене – 2 шиллинга. Итого 5 шиллингов. В 1669 году, когда Бароу получив должность королевского капеллана, он был в Лондон, а Рей умер, Алхимическая лаборатория в саду стала полной собственностью Ньютона вместе со всем ее богатым содержимым. Он прикупил кое-что из недостающего оснащения и материалов. Страдалец Викинс вынес буквально на своих плечах тяготы новой страсти своего соседа. Физически более сильный, чем Ньютон, он помогал ему в устройстве лаборатории, перетаскивая и устанавливая плавильные печи, перегонные кубы, котлы. В начале 70-х годов Ньютон посидел. Первым заметил это Викинс. Однажды утром, проснувшись, Викинс взглянул на Ньютона и воскликнул. «Посмотрите на себя в зеркало, господин алхимик. Еще не то случится с вами при столь неумеренных занятиях». «Это не от занятий, это от тартути", сказал Ньютон, увидев в зеркале свою седую голову. «Когда я прекращу опыты, натуральный цвет вернется». Но он не вернулся. В другой раз Ньютона стал мучить неукротимый кашель. Он решил, что у него чехотка и срочно начал лечиться бальзамом Лукателла. Бальзам представлял собой забористую смесь из кипидара, дамасской розовой воды, пчелиного воска, оливкового масла, испанского вина, сдобренных щепоткой красного сандалового дерева и каплями святого Иоанна. Ньютон считал, что этот бальзам, рецепт которого он вычитал конечно же, у парацельса универсален. Он помогает от кори, чумы, черной оспы. Для борьбы с ними его нужно было пить в теплом виде с небольшим количеством бульона и заедать какой-нибудь сладостью. Например, сухариками с шербетом, которыми Ньютон любил себя побаловать. Бальзам помогал от укусов бешеной собаки, от ран, от желудочных колик, от бородавок, от ожогов и от порезов. В этих случаях Он должен был применяться наружно. Это средство ранее против чехотки не употреблялось, но Ньютон решил, что столь богатое свойство зелье не может не помочь и при этой болезни. Он стал пить его по четверти пинты в день. Как бы там ни было, он выздоровел. Кашель прекратился. Читая алхимические фолианты, Ньютон никак не мог найти того, что искал, но зато явственно видел слабость своих предшественников. Ньютон считал, что эксперименты в области алхимии должны вестись с тщательным учетом происходящих качественных и количественных измерений, с подробными записями того, что с чем происходит, с анализом происшедших. Кроме того, при алхимических опытах нужно было прежде всего быть первоклассным химиком и искусственным экспериментатором. Каждое алхимическое действие должно совершаться не по наитию, а в результате размышлений. Алхимики в своих теоретических построениях прочно засели в средних веках, они признавали лишь те свойства веществ, которые можно было непосредственно ощутить с помощью органов чувств – тяжесть, легкость, влажность, сухость, вкусовые ощущения, соленость, сладость, горечь и так далее. Измерений алхимики не производили, они по-прежнему имели дело с элементами Аристотеля – землей, воздухом, огнем и водой, из которых складывались вторичные характеристики. Ньютон изучил писание бенедиктинского монаха Василия Валентине собрание алхимических сочинений сэра Джона Липли Театрум Кемикум, химический театр, многотомный свод алхимических рукописей. Он знал также Секретную книгу Артепия и письма Джона Пантануса, где тот обсуждал секреты Артепия. Читал книги. содержавший теорию и практику философского камня. У него были и анонимные химические трактаты обозрения материи в стакане, и таинственные рукописи под названием «Эммануэль и Манна». Собрал он и неопубликованные труды Иринея Филолета. Читая, он явственно видел и отличия в целях. Ньютона не столько интересовал сам философский камень, само золото, сколько то, что он мог с помощью этих опытов проникнуть, как он говорил, в безбрежные области пространства. Его трансмутация преследовала научные цели. Впоследствии у Ньютона появилась даже идея включить часть своих алхимических изысканий в начало в те места, где речь шла о внутренней структуре материи. В этих поисках явно видится влияние Бойля, в книге которого об истечениях высказано мысли о том, что именно эксперименты по трансмутации смогут пролить свет на строение Вселенной. Принятие Ньютоном от более корпускулярных представлений сильно повлияло на его алхимические опыты. Понять ход алхимических экспериментов из рукописи Ньютона можно, лишь сопоставляя соответствующие места его лабораторных журналов, заполненных алхимической терминологией и непонятными знаками, с текстами алхимических трактатов, Которыми он пользовался во время экспериментов. Звалив на себя эту сложнейшую задачу, американская исследовательница Доббс выяснила, что Ньютон искал способы извлечения ртути металлов. В средние века арабы знали семь металлов: золото, серебро, железо, медь, олово, свинец, ртуть. Все они, кроме ртути, были похожи друг на друга, плотные, блестящие, светлые и твердые. их можно было расплавить и получить, в конце концов, их первичную сущность – абстрактную философскую ртуть, которая была чем-то совершенно иным, чем ртуть просто. Расплавляя металлическую руду, обычно содержащую свинец и сурьму, и получая расплавленный металл, алхимики считали, что они видят ртуть металла, первоначальную сущность его. Будь их эксперименты более чистыми, они бы быстро убедились, что их ртуть Ничто иное, как сам расплавленный металл, но имеющиеся примеси, как правило, затемняли картину. Другим способом получения ртути металлов была обработка их хлоридом ртути. Если нагревать вместе два вещества, идет реакция замещения, в результате которой образуется хлорид оригинального металла, а освобождающаяся ртуть стекает на дно аппарата. Эту реальную ртуть алхимики часто принимали за ртуть первичного металла. Ньютон активно занимался подобными изысканиями. Из заметок видно, что арсенал Ньютона был поистине алхимическим. Он пробовал все. Женские волосы, рыбий жир от угря, хотя до неизбежной крови девственницы дело не дошло. Одно из описаний его экспериментов начинается героическим вступлением. Возьми баррель мочи. Примечание. Баррель, буквально бочка, мера вместимости. В данном случае в переводе на метрические меры 163,65 кубических дециметров. Результатов исследования Ньютона не сохранилось. Но, по-видимому, он получал в результате экспериментов обычную ртуть из какого-то ее соединения. Например, хлорида и оригинального металла. Сознавал ли он это? Через 300 лет после Ньютона, конечно, ясно, что ртуть, которая имелась перед реакцией, должна остаться в каком-то виде и после нее. Это отчетливо понимал Бойль. Однако, утверждает Добс, можно считать почти доказанным, что Ньютон отнюдь не всегда отождествлял получившуюся ртуть с теми ее соединениями, которые он имел в начале экспериментов. В природе существует минерал в соединении сурьмы с серой, называемое антимонитом. Если нагревать его вместе с углем, то при определенных условиях можно получить чистую сурьму. Обычно она образуется в виде длинных и тонких кристаллов. Они создают причудливые фигуры, напоминающие листья папоротника, а иногда, совсем редко, образуют картину, подобную лучам звезды. Для алхимиков это был добрый признак, ведь сурьма почиталась меньшим братом золота. Недаром название ее было регулус, уменьшительная форма от латинского слова «рекс», царь и король. Кристалл с лучами, исходящими из центра, называли звездным корольком. Звезду в сурьмяной руде обычно называли сердце льва. Лев алхимического символизма для Ньютона – это антимонит. Почему Ньютон придавал столь большое значение этому сердцу льва? Что оно для него означало? Многие бились над этим секретом. Профессор Добс предложила одно из оригинальных решений. Она показала, что для древних философов и алхимиков кристаллы звездного королька не излучались из центра, подобно лучам звезды. Для них это были лучи, направленные к центру. Это была картина не излучения, а притяжения. Такое толкование открывает совершенно новое поле ассоциаций, особенно в отношении Ньютона. Но звездный королек вовсе не был еще философским камнем. Василий Валентинус писал «Многие ценят подающую знак звезду сурьмы очень высоко и не жалеют ни труда, ни денег, чтобы получить ее». Некоторые считали, что эта звезда есть истинная субстанция философского камня. Но это ошибочное суждение. Те, кто так считает, сворачивают с прямой королевской дороги и мучают себя, ломая ноги на каменистых тропах, где лишь орлы и дикие козы определили себе жилище. Эта звезда не столь совершенна, чтобы содержать в себе великий камень, но в ней все же спрятано замечательное лекарство. Против этих слов Василия Ньютоном сделаны выразительные пометки. Особое внимание Ньютона привлекли алхимические труды Сендивогиуса и Диспаньетта. В них упоминалось о неком магнетизме, характерном для Звездного королька. Сендивогиус и Деиспаньет считали, что магниты, или по-арабски халибы, представляют собой скелеты всех других вещей, будь то тела или духи, соединяющие их посредством своего притяжения. Некоторые процедуры Ньютона взяты из книги Монтснайдера «Метаморфозу планет». У Ньютона был английский перевод книги. Он пронумеровал страницы книги и обозначил цифрами, даже строки для облегчения ссыл. Трактат, переписанный мелким юношеским почерком Ньютона, кажется совершенно непонятным. Тем не менее, Ньютон усматривал глубокий смысл в таких, например, пассажах «Зеленогрудый Юпитер, поднятый из кометы и пророческой звезды, являющийся двойной природой монарха этого мира, управляет своим королевством в мире при помощи Меркурия, и послы со всех концов мира – собрались для того, чтобы славить самого сильного и неповедимого, а добрый Юпитер, взобравшись на крылья орла, спешит во дворец и получает, войдя туда, аудиенцию. благодарит скипетром, преклоняет колени, целует ноги монарха и дарит ему орла для службы и так далее и тому подобное. То, что может показаться абракадаброй, на самом деле просто описание реакции. смысл таких фраз Ньютон видел несомненный по его суждению. связи между реальными металлами и их аналогами в небе. Семь металлов, семь планет. Это для Ньютона ключ к пониманию химических превращений. Юпитер для него олова, Сатурн свинец, Марс железо, Венера медь. Ход светил определяет и взаимодействие химических веществ. В рукописях Ньютона встречаю. Нужно попытаться. Первое. Извлечь Венеру из Зеленого Льва. Это означает Нужно попытаться получить медь из антимонита. Джон Коллинс, Джеймсу Грегори, 19 октября 1675 года. Господин Ютон, которому я давно не писал и которого не видел уже 11 или 12 месяцев, не беспокоя его, поскольку узнал, что он сейчас занимается химическими исследованиями и экспериментами, вместе с доктором Бару и другими начинают считать математические построения, каким-то по меньшей мере недостойным и сухим, если не запрещенным занятием. Можно себе представить, какими должны были быть химические успехи Ньютона, чтобы он думал о математике как о чем-то сухом и недостойном. Успех в получении сердца льва Ньютон считал естественной вехой на пути к великому делу. Он изучил старую алхимическую рукопись «Охота на зеленого льва», из которой как будто бы следовало, что сразу же после получения философской ртути предстоит великое дело. Повторим, что Ньютон, охотясь за золотом как таковым, искал те необходимые связи, на которые намекали Барроу и Мур, и которых так не хватало в Декартовой картине «Материи и движения». В работе по золоту он пришел к решению этой задачи с помощью своей новой концепции силы, в первую очередь силы притяжения. Возникает вопрос, почему Ньютон не опубликовал ни одной статьи об алхимии. Может быть, ответ на этот вопрос следует из помещенного ниже письма Ньютона Ольденбургу. Поводом для письма было вот что. Боль, перемешивая пальцами смесь ртути с порошкообразным золотом, обнаружил, что температура смеси при этом быстро повышалась. Он предложил Ольденбургу и президенту королевского общества лорду Брукнеру провести эксперимент собственными руками. Им тоже стало ясно, что смесь нагревается. Что это означало? В первую очередь, что Бойлевская ртуть была уже философской. Бой боялся, что эта ртуть может попасть в дурные руки. Посему он извещал об эксперименте ученый мир. Спрашивал у него совета. Как поступить? В философских трудах За 1675 год появилась статья Бойля под названием «Экспериментальное рассуждение о нагревании ртути с золотом». Из статьи было ясно – не сегодня, завтра Бойль получит золото. Он спрашивал, а раскрыть или не раскрывать способ получения философской ртути. Ньютон Ольденбургу, 26 апреля 1676 года. «Способ, которым ртуть пропитывается – может быть обращен людьми, которые о нем узнают, во зло и посему не послужит чему-либо благородному. Сообщение этого способа принесет миру огромный вред, если только есть правда в писании герметиков. Поэтому я не желал бы ничего, кроме того, чтобы великая мудрость благородного автора укрепила его в молчании, до тех пор, пока он не разберется сам, или же, узнав суждения других, полностью понимающих, о чем он говорит, то есть истинных философов-герметиков, каковы могут быть последствия этого шага. Примечание. Философы-герметики – сторонники герметизма, мистического учения по преданию восходящего к имени мифического мудреца Гермеса Трисмегиста, которого иногда отождествляют с греческим наименованием древнеегипетского бога Тота, которого считали изобретателем иероглифического письма, покровителем наук и тайных знаний. Алхимия стала духовной эпидемией 17 века. Англичане заведовали голландцам, считая, что тем уже удалось получить философский камень. Голландцы итальянцам, полагая, что те уже давно имеют золото из цигля. Итальянцы же думали, что истинный секрет известен лишь англичанам. Всем заведовали немцы. Секретарем тайного общества изготовления золота в Нюрнберге был Лебниц. Время от времени и Ньютону казалось, что он уже получил философский камень. В одной из его записей встречаем торопливую, малоразборчивую запись, которую можно прочесть так, виде фил, то есть видел философский камень. Видимо, воспроизвести эксперимент не удалось. Своими результатами о строении природы, вытекающими из его экспериментов, Ньютон спешит поделиться с болью. Он пишет ему в 1679 году большое письмо с своих мыслей о строении природы, эфире и тяготении. Понятие эфира по сравнению с гипотетическим мемуаром 1675 года претерпело существенные изменения. Он все дальше отходит от декартовского пространства, заполненного вихрями материи. Теперь эфир остается в основном внутри тел и непосредственно у их поверхности. Но он по-прежнему ответственен за тяготение. Из письма Бойлю следует важный вывод. Эфир, этот бог из машины, тоже не способен разъяснить противоречий декартовской философии. В поисках движущего начала Ньютон все чаще обращается к понятию «сила», столь плодотворному для физики и столь бесплодному в алхимии. Разочаровываясь в алхимических экспериментах, он все чаще размышляет о силе. Не может ли она стать тем недостающим в механической философии звеном, которая способна оживить пассивную костную материю, оживить природу и весь мир. Не может ли она быть тем активным началом, которым в алхимии является мужское начало, в противовес женскому пассивному? Это развитие первых робких подходов к разработке понятия силы, начатых в чумные годы, шаг к вездесущей всепроникающей силе начал, главному понятию современной механики. В небольшом мемуаре о природе кислот, готовом уже в 1692 году, Ньютон идет еще дальше, объясняя с помощью силы действия кислот. У них имеется большая притягательная сила, и в этом состоит их действенность. Природа их средняя между водой и телами, и они притягивают то и другое. Вследствие притягательной силы своей они собираются вокруг частиц тел, как каменных, так и металлические. Посредством силы притяжения кислот разрушают тела, двигают жидкость и возбуждают тепло, разделяя при всем некоторые частицы настолько, что они превращаются в воздух и создают пузырьки. В этом состоит основа растворения и брожения. Здесь сила выступает в качестве активного начала, определяющего ход химических процессов. В конце 1691 года умер Бойль. Его бумаги перешли к друзьям, в том числе к Локу. Ньютон Локу. 26 января 1692 года. Я слышал, что господин Бойль сообщил свой процесс относительно Красной Земли Иртути вам, так же, как и мне, и перед смертью передал некоторое количество этой земли для своих друзей. Ньютон Локу. 7 июля 1692 года. Вы прислали мне Земли более, чем я ожидал. Мне хотелось иметь лишь образец, так как я не склонен выполнять весь процесс. Ибо, серьезно говоря, я в нем сомневаюсь. Но поскольку вы собираетесь его осуществить, я был бы рад при всем присутствовать. Это равнодушие было делано. Ньютон, заперся в своей лаборатории, и не выходил оттуда ни днем, ни ночью. Ни днем, ни ночью не угасал огонь в печах. Книга Агриколы, которая была настольным справочником Ньютона в его алхимических опытах, покрылась новыми пятнами от кислот и была прожжена во многих местах новыми искрами. Золото не получалось. Он подозревал, что боль оставил неверные инструкции и не те материал. В своем августовском письме Ньютон замечает, что ни один из тех, кто объявил об удавшихся якобы у них опытах По мультипликации золота речь идет о реакции в результате которой количество исходного золота увеличивается не стал богачом напротив ни у кого из них не было денег для продолжения опытов. химия была в те годы в таком состоянии что практически любая реакция вела к открытию с пронзительным умом ньютона их просто не могло не быть тем не менее Мы не знаем ни одного химического открытия Ньютона. А ведь он с увлечением занимался химическими и алхимическими опытами и отдал им 30 лет своей жизни. Возможно, часть рукописей Ньютона сгорела. Возможно, алхимические рукописи Ньютона были последним из того, что он хотел бы представить на суд общества. А то, что Ньютон опубликовал по химии в философских трудах, не несет на себе печати его гения. Оставшиеся после него записи и рукописи по алхимии также не принадлежат великому химику. В 1701 году Ньютон написал статью «Шкала степеней теплоты». В ней излагаются законы охлаждения твердых тел. Подтверждается известное положение о том, что вода закипает при одной и той же температуре. И эта мысль была совсем не новой, хотя Ньютон выразил ее с присущей ему строгостью и точностью. Он описал возможные принципы создания приборов для измерения температуры. Каждый раз, когда Ньютон пытается заниматься химией, его вновь выносило на физику. Он высказал несколько тонких замечаний о строении тел, о природе кислот. Однако, повторим, его открытие в химии неизвестны. Это одна из загадок ньютоновского гения. Но разве не загадка сам Ньютон, занимающийся алхимией. Задумавшись однажды над этим, лорд Кейн, знаток рукописи Ньютона, сказал, «О Ньютоне принято говорить как о первом величайшем ученом современной эпохи, как о рационалисте, научившем нас думать на основе трезвого и непредубежденного анализа. Я не представляю его себе в этом свете. Я думаю, что таким его не сможет представить себе всякий, познакомиться познакомится с содержимым сундука, которого он упаковал, окончательно покидая Кембридж в 1696 году и который, хотя и не в полной сохранности, дошел до наших дней. Ньютон не был первым в эпохе рационализма. Он был последним из волшебников. Исаак Ньютон, родившийся после смерти отца в Рождество 1642 года, был последним любознательным ребенком, у которого маги вызывали искреннее и почтительное уважение.